Народдатели приговор к Белису. Дело Белиса имеет не простой исторический интерес. Империализм создал условия для расцвета расизма, шовинизма, человека ненавистничества. Ведь по сути, российский царизм оказался в известном мире учителем немецкого гитлеризма и ныне процветающих в Соединенных Штатах Америки и других империалистических странах расизма и шовинизма. В негритянских процессах мы видим отзвуки царской охранки и юстиции, состряпавших дело Бейлиса. Революция колониальных народов нанесла удар по расизму и империалистическому человеку ненавистничеству, но нельзя думать, что с ним покончено. Наоборот, чем ближе могила империализма, тем острее он будет хвататься за российские приемы и жестокости. Это надо помнить особенно революционерам, коммунистам. Говорят, гони природу в дверь, она влетит в окно. Парадоксально, но факт, что природа империализма, порождающего расизм, влетела сегодня через сионизм при воздействии американского империализма в окно государства Израиль, которое проводит российскую политику и разбойно-грабительские действия по отношению к арабскому населению и близлежащим арабским государствам. Подбадриваемая щедрой помощью и руководством империалистов Соединенных Штатов Америки, сионисты Израиля – пошли на завоевательную империалистическую войну с арабскими государствами, оккупируя их земли и применяя там расистские человеконенавистнические приемы насилия. На первый взгляд может показаться странным, что расизм в подлой его форме нашел свое место в Израиле, население которого страдало ранее от расизма. Но такова природа империализма. А сионисты не народ Израиля, являются империалистами-расистами. Надо всегда помнить, что борьба против расизма есть борьба против империализма. Запрещение чествования Шевченко было такой превосходной, великолепной, на редкость счастливой и удачной мерой, с точки зрения агитации против правительства, что лучше агитации и представить себе нельзя. Я думаю, что все наши лучшие социал-демократические агитаторы против правительства никогда не достигли бы в такое короткое время таких головокружительных успехов, каких достигла в противоправительственном смысле эта мера. После этой меры миллионы и миллионы обывателей стали превращаться в сознательных граждан и убеждаться в правильности того ленинского изречения, что Россия есть тюрьма народов. Так оно и было. Миллионы рабочих и трудящихся Киева, других городов и передовых сел и деревень Украины прорвали фронт черносотенцам. Надломили решётки тюрьмы народов и праздновали столетний юбилей Шевченко. Собрания и митинги рабочих, трудящихся и студентов, посвящённые Шевченко, были ответом на запрет правительства. В своей специальной статье выступила наша Правда, в которой была дана высокая оценка Шевченко как великого народного поэта. Это призывало рабочих протестовать против запрещения юбилей. Киевский комитет партии выступил со специальной листовкой, в которой юбилей Шевченко связывался с политикой и революционной борьбой. Тот факт, что наша партия приняла активное участие в праздновании юбилея Шевченко и дала правильные принципиальные направления этому празднованию, поднял авторитет нашей партии в глазах тех рабочих и трудящихся и даже части интеллигенции, которые принимали близко к сердцу национальные моменты в жизни Украины и сплотил вокруг партии еще большее количество передовых рабочих и трудящихся.